«Ты кто, проводник? Ну, это ты тарарам устроил, придурок?» Игги развернулся всем телом так, чтобы говоривший хорошо рассмотрел тяжелую кобуру на поясе и торчащую из нее рубчатую рукоятку Ангстрома. «Кажется, ты назвал кого-то придурком, сынок. Повтори-ка, я не расслышал» и двинул челюстью, перебрасывая Черуту из левого угла в правый. «Простите, сэр, это я не вам!» Иги, ты?» «А это ты кому сейчас говоришь, сынок?» Глюк судорожно икнул, попятился, щурясь. «Неужели все-таки обознался?» Игги не выдержал, расхохотался в голос. Следом прыснула Мира, в восторге, колотя хвостом по таблетке антиграф табурета. Купился! Ну ты и крут, Игги, не признал. Хмыкнув, Игги выпустил в глюка клуб дыма. Потертый камуфляж, специально не стал навье брать, сидел на допсе, как родной. Пояс по тронтаж, под подсумки, кабура с Ангстромом. Имидж об Диди. Глюк в своей проклепанной куртке с черепами и гидрофобных штанах-питонах смотрелся на фоне приятеля жалким туристам. Алюминесцентные патлы, торчавшие острыми сосульками, и вовсе превращали Глюка в дешевого шута. Сказать по правде, Эрни М. Глюк был очень дорогим шутом. Король дюжины Вирт-шоу, транслирующихся через гипер- всей Айкумене. Глюк с селезенкой чуял тренд и фокус-группу, доводя зрителей до оргазма. Купить такого на новое лицо, что в лотерею миллиард выиграть. А тарарам, глючара, ты устроил. При моем участии. Я? Память отшибла. Кто вчера алармы ставил? О да, белые хозяева любят пошутить. В баре объявился Латомбо. За ним, матерясь на пяти языках, Диззи с новой подружкой, имени которой Игги не мог запомнить, как не старался. Последним топал человек-гора, толстяк Хью, рекордсмен поедания блинов на скорость. Он волочил за ремень антикварный лучевик с длиннющим стволом. «Хай, сволота!» Рык Иги перекрыл общий гам. — А ну, встряхнулись! — В такую рань! — простонал Хью, маявшийся отходником. Иги проигнорировал блиноеда. — Лад, сварганька нам допинг. Прочистим мозги. — Нет проблем, большой Бвана. Латомба все сделает. — И побыстрее. — Три минуты. «Бвана будет доволен, мозги аж закипят». Чернокожий Вудун -лат, как обычно, валял дурака. Стриптизер экстра-класса, он выступал на приват-вечеринках для миллионерш, потерявших вкус к жизни, и присытившихся звезд эстрады. После его танца миллионерши, подвывая от вожделения, пускались во все тяжкие, а звезды давали благотворительные концерты, в десантных частях. Были тому причиной вудунские хитромудрые штучки или личный гений Латта, Игги не знал. В любом случае гонорары Латомбы не уступали его собственным. Гибкие, словно каучуковые пальцы, нырнули в сферу кавтомата, сыграв пассаж. Из недр выехал выехал поднос с семью чашками кофе. Такого крепкого, что он был готов сплясать качучу. Латомба распылил над чашками щепотку остро пахнущего зелья, добавил гранулы, похожие на речной жемчуг, и перемешал кофе палочкой из слоновой кости. «Угощайтесь, Бвана! Угощайтесь, Бвани!» Кофе отдавал горечью осенних листьев. Действие допинга Иги ощутил сразу. Мир распахнулся, наполнившись светом и звуками, оттенками и ароматами. Жизнь обрела резкость и глубину. В теле игристым вином в бутылке бурлила энергия. Колючая, бесшабашная, она требовала выхода. Вот-вот сорвет пробку, крышу, фонтаном выплеснется наружу и пойдет куролесить. «Круто!» — оценил Дизи, приплясывая. Латов президенты Спасибо мудрый вождь латом бы рад, что вождю понравилось Ну что всех вставило ответом был восторженный рев оружие батареи порядок А проводник заикнулся был Хью. дрыхнет небось На хрена нам проводник координаты в автопилот в объем моб сам долетит а на месте а что на месте сканер зверя засечет а там знай поли сегодня мы завалим настоящего монстра махайрода Тиранозавра! обдиду да мы всех завалим вперед в дверях возникла давка дизи бронился Его подружка визжала, хохотала мира, лат рассыпался в извинениях перед храбрыми, но горячими Бвана. Гогочущий вопящий клубок вывалился на свежий воздух и, распадаясь по дороге на отдельные тела, устремился к крытой платформе аэромоба. Глюк успел первым. Он уже вводил в автопилот координаты, сверяясь со своим коммуникатором.